школа. Прогреваясь на печке, я глотал какие-то таблетки. В школу, конечно, не ходил. Мне даже нравилось болеть. Лежишь, ничего не делаешь, можно помечтать, что-то вспомнить. Почему-то в моей памяти всплыла моя первая, самая лучшая учительница Евдокия Степановна, эвакуированная из Москвы. Невысокое, плотного сложения, с очень симпатичным лицом, она сразу покорила весь класс. На уроках Она видела каждого из нас и старалась растормошить даже самых пассивных. На переменах она придумала для нас разные игры и занятия. За первое полугодие наш класс заслужил приходящее красное знамя. А во втором классе нас ждали большие неприятности. Школу зачем-то поделили на мужскую и женскую. В классе появилось много новых ребят, и каждый старался завоевать не последнее положение любыми доступными способами. А настроить нас на успешную учебу было некому. Евдокия Степановна почему-то вернулась в Москву. Учителя у нас менялись чуть ли не каждый день, а когда у нас появилась постоянная Анфиса Алексеевна, мы уже до того разболтались, что нас трудно было обуздать. В третьем и четвертом классах я много прогуливал, Путешествовать по городу было намного интереснее, чем сидеть на скучных уроках. С такими же прогульщиками я мотался по рынку, учился курить. Школу снова соединили, но к нам в класс добавили всего трех девчонок. Школа была страшно переполнена. Занимались в три смены, а в классах было по 40-45 человек. Многие школы в городе были переоборудованы под госпитали. Четвертый класс я кое-как закончил. А вот в пятом снова не повезло. Словно по заказу нам подобрали таких учителей, что на уроках не было никакой дисциплины. Можно было разговаривать, играть в морской бой, а на истории рисования даже разгуливать по классу. Только на уроках русского и литературы были тишина и порядок. Русачкой у нас была завуч Галина Ивановна. Мы боялись ее, а может, и уважали. Ведь самим приятно когда никто не мешает слушать урок или писать диктант, но после одного случая я возненавидел ее. Класс наш был расположен в самом конце коридора, и после звонка мы обычно не спешили рассаживаться по местам. Вдруг кто-то крикнул «Галинушка идет», а Галина Ивановна в этот момент была уже у самых дверей и, конечно, слышала крик «Кто сейчас кричал?» — грозно спросила она, когда мы встали для приветствия. Класс молчал. «Кто кричал?» — еще строже спросила она. «Я не позволю, чтобы так пренебрежительно называли меня». Мы продолжали молчать. Мне вспомнилось, как совсем недавно она говорила нам, что Некрасов называет русскую женщину Дарьюшкой. «Ничего не понятно», — прошептал я. «Дарьюшка ласкова, а Галинушка пренебрежительно. Всем, кроме Соломина, сесть», — скомандовала Галина Ивановна. «Два урока». Я простоял на ногах, но так и не осмелился спросить, за что. Двенадцать человек вместе со мной в нашем классе остались на второй год. Это был рекорд, наверное, не по школе, а по городу. Некоторые бросили школу совсем, кто-то перешел в ремесленное училище. Я снова пошел в пятый класс, в который собрали больше десяти второгодников. Классным руководителем к нам назначили пожилую, но властную Полину Капитоновну. Она преподавала русский литературу, но была в курсе наших дел и на других уроках. На этот раз в шестой класс перешли все до одного. Раздумывая над своей учебой, я испугался, как бы мне опять не отстать, и тут же потянулся за учебником русского языка. Болел я недолго, но за мое отсутствие в школе произошли большие события. В прошлом году из нашего класса только несколько отличников приняли в пионеры а нынче многие собирались надеть красный галстук. Я тоже ждал этот торжественный момент, но он прошел как раз без меня. В классе стало два звена, по чьей-то глупости сделали звено девочек и звено мальчиков. Самое страшное было то, что Полина Капитоновна решила применить педагогический прием и предложила избрать звеньевым Леньку Ванюшина. Особым авторитетом Ленька не пользовался, Он постоянно безобразничал на уроках, дрался, курил и ругался матом на переменах, даже был на учете в милиции. Но раз его предложила Полина Капитоновна, то никто не посмел голосовать против. И что же теперь делать мне, попроситься в пионеры к этому Леньке? Полина Капитоновна, конечно, надеялась, что пионерский галстук как-то повлияет на Ванюшина. Но он каким был, таким и остался». В последний день перед зимними каникулами, на уроке зоологии, он вдруг открыл по мне огонь из резинки. Я показал ему кулак, а он засиял от удовольствия. Вторая пулька, видимо, была из проволоки. Я чуть не вскрикнул от боли. Ты перестанешь или нет, вонючая морда, огрызнулся я. Ленька страшно не любил, когда коверкали его фамилию. Он насупился и зло процедил. Смотри, после школы получишь. С последнего урока я сбежал. И когда я вышел из школы, меня окружила толпа любителей подраться. Среди них был Ленька. «Ну что?» — ухмыляясь, спросил он. «Ничего», — ответил я и тут же откуда-то сбоку получил по носу. Один на один обычно дрались до первой краски. Я таких драк не боялся, но тут была не драка, а избиение. Я пошел на хитрость. Я закрыл рукавом лицо, словно мне разбили нос. Кто-то еще два раза саданул мне по голове. «Хватит, — ему скомандовал Ленька, — и толпа стала расходиться. Я приоткрыл один глаз и медленно пошел в сторону дома. Довольный Ленька носился по улице и своей сумкой дубасил девчонок. Сонька Двигунова из нашего класса, спасаясь от него, споткнулась и растянулась по дороге. Я сунул кому-то свой портфель и бросился на переезд Леньки. С разбегу я врезал ему по морде». Разгоряченный хотел еще как следует нападать ему, но он бросил сумку и стал защищаться. Тогда я повернулся и пошел за портфилем. — После каникул лучше не приходи в школу! — кричал мне вслед Ленька.